Запись третья. Просто колода карт. Гули взялись за город быстрее, чем я предполагал. Их задача была проста — уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Даже до нашей квартиры с улицы доносились крики и взрывы. За пределами укрытия бушевал настоящий хаос. Как будто война за окном. «Кажется, Гули гораздо ближе, чем мы ожидали», — произнес я, начиная уже реально паниковать. «Декс, нужно что-то делать!» Но он продолжал сидеть на своем диване, на лице ни капельки страха или волнения. Он больше выглядел раздраженным. «Ну, перестань уже доставать меня этими разговорами про Гуля. Я не верил своим ушам». «Декс, ты серьезно? Что ты такое говоришь? Они разрушают город, потому что ищут нас. Тебя это вообще никак не тяготит?» «А да уж, ну. В этом городе вечный дурдом. Пусть разрушают». «Слушай, я ни разу в жизни не занимался чем-то незаконным», — произнес я. «Ни разу! Даже когда нас посадили за решетку, меня не очень-то интересовала бандитская жизнь». Я до сих пор не пойму, зачем Кинг Пэт охотился за мной. Так что в таких делах я не спец. Если тебе плевать, что от города и щепок не останется, дело твое. Но эти гули — серьезные ребята. Мы не можем вечно тут отсиживаться. Поверь, рано или поздно они найдут нас и... Не найдут. нуб самый беспроигрышный для нас вариант — оставаться здесь. «Как они догадаются, где мы?» Слова Декса прозвучали довольно убедительно. «Город у нас достаточно большой, и правда, как они узнают, где мы прячемся?» В этот момент раздался стук в дверь. «Доставка пиццы! Наконец-то!» Декс облегченно выдохнул, хоть и злился на опоздание курьера. Учитывая творившееся за окном, было чудом, что пицца вообще доехала до нас. «Ты заказал пиццу? Вот прямо сейчас, когда за окном творится такое безумие? Декс, да что с тобой?» Ситуация начала выходить из-под контроля. «Ну, ну что я тебе говорил? Нам не о чем волноваться, они никогда нас не найдут. Ты слишком переживаешь, так что забей, не порти мою трапезу». Декс попытался встать, но не смог. «Может, заберешь пиццу, пожалуйста? Мне немного тяжеловато. Да тебе вообще худеть надо! Ты хоть понимаешь, я не шучу!» Я не хотел забирать его пиццу, но шансы, что Декс встанет, были крайне малы. Мне пришлось открыть дверь, за которой покорно ждал курьер. «Здравствуйте! Вы пиццу заказывали?» — мой друг заказывал. — Экстра большая пицца с пепперони, это будет 300 э, робуксов. — Да, конечно. Сейчас только возьму деньги у Декса. — Декс! — Да, у Декса. Курьер вдруг улыбнулся. Прежде чем я смог что-либо сообразить, он выпустил два щупальца с острыми наконечниками. — Не может быть! — Еще как может. Кажется, я наконец-то нашел тебя и твоего друга Декса. Ходят слухи про одного толстяка, который чуть ли не машинами заказывает сюда пиццу. Еще я слышал, что он хорош в картах, так что лично пришел проверить. Что ж, видимо, моя догадка оказалась верна. «Декс, у нас тут образовалась проблемка!» Гуль не дал мне договорить. Одно из его щупалец уже летело в мою сторону. Я успел пригнуться, и оно, промахнувшись, вдребезги разнесло один из столов. Я был очень рад, что не оказался на месте этого стола. Теперь я отчетливо понимал, попадать под такие удары мне совершенно не хочется. «Стой, где стоишь. Хуже будет, когда я тебя поймаю». «Прости, но мама учила не доверять незнакомцам, да еще и с щупальцами. Вообще-то она говорила, что нельзя даже разговаривать с незнакомцами». Тентакли напоминали живую, движущуюся полосу препятствий. Они неумолимо христали воздух. Было тяжело уворачиваться и держать дистанцию. Наше убежище стремительно превращалось в свалку. Сначала стол, потом стулья, потом зеркало. За зеркало было обиднее всего. Есть примета, что за разбитое зеркало грозит семь лет невезения или что-то такое. Что ж, при таком раскладе мне крупно повезет, если я проживу еще хотя бы семь минут. Декс, брат, ты мне сейчас очень нужен!» «Не подходи к моему другу», — наконец-то Декс решил объявиться. Гуль увидел, каким круглым и обвисшим Декс стал за это время. Сначала монстр сдерживался, но потом громко рассмеялся, словно гиена. И это Декс? Я слышал, вы не первый день скрываетесь и рассчитывал, что Декс будет немного не в форме. чтобы настолько? Вот это да. Я ему то же самое говорил. Мы с Гулем всё-таки пришли хоть к какому-то согласию. — Я-то думал, что буду сражаться против крутого убийцы, а тут проще щепаренные репы. Извини, может, не вспоминать про еду, а то еще отвлечешься. <плёк> — Ты думаешь, я стал мямлей? — закричал Декс. — Думаешь, что можешь вот так к нам зайти и разрушить наше жилище? Что ж, придется показать, что порох еще есть в пороховницах. ты Прежде чем Декс успел договорить, один из чудовищных тентаклей устремился к нему и ударил прямо по лицу. В своей нынешней форме вряд ли Декс смог бы увернуться. Если бы он был поменьше и поманевреннее, запросто ускользнул бы от гуля. Но сейчас это было невозможно. Декс отлетел и с оглушительным грохотом врезался прямо в шкаф. «Декс, ты в порядке?» — Не совсем. — Хотя бы смог ответить. — Вам повезло, что Кинг-Пет хочет видеть вас живыми. Если бы не это обязательное условие, я бы вас тут же и прикончил. — Кинг-Пет, так значит, это был он. Он прислал этих гулей за нами. Я, впрочем, не удивился. Такой мужик пойдет на все. Но почему его целья? — Я не удивлен. Я знал, что Кинг Пэт как-то в этом замешан. Мы с Дексом оказались в безвыходном положении. Как остановить разъяренного Гуля? От прежнего сильного Декса ничего не осталось, а из меня боец никакой. — Ноп, возьми мои карты! — голос Декса прозвучал ясно и громко. Я знал, где лежали его карты, поэтому рванул к ним изо всех сил. Гуль, однако, и не думал заканчивать с погромом. Каким-то чудом мне удавалось оказываться на шаг впереди его ужасных щупалец. Пока он несся по комнате, круша все вокруг. Я двигался быстрее Декса, что, впрочем, сейчас уже не считалось каким-то достижением. — Что ты задумал, Ноб? — не переставал напирать Гуль. — Брось эту затею и сдавайся, пока не поздно! Я не поддавался насмешкам Гуля и продолжал двигаться к картам. Наконец, я их увидел. — Используй карты, нуб! Они наносят сокрушительный удар, достаточный, чтобы вырубить этого Гуля! Я потянулся к колоде как раз в тот момент, когда щупальце Гуля вновь взметнулось в мою сторону. Оно пролетело в нескольких сантиметрах от меня и ударило по полу, оставив дыру в бетоне. — Они у меня! Карты были у меня, но я понятия не имел, что с ними делать. Для Декса это любимый инструмент, но только не для меня. Для него это колода — потенциальное оружие массового поражения, а для меня — просто колода карт. «Декс, что с ними делать?» Я бросил на него взгляд. Он лежал на полу, будто обессилев. Видок у него был нехти, страдающий и одновременно раздраженный. «Кинь одну карту в это чудище!» По мне, так это прозвучало как-то глупо. Ну, типа, как колода карт остановит беснующегося гуля? Как одна карта может что-то сделать с монстром? В голове проносились вопросы, но выбор какой. Я достал карту и запустил ее в гуля. Карта коснулась его, и перед нами поднялось огромное облако дыма. Карта оказалась смесью дымовой и газовой бомбы. Даже не спрашивайте, откуда у Декса такая крутая колода. Дым и газ мгновенно сгустились, я почти ничего не видел перед собой. Дышать стало невыносимо, я сильно закашлял. Гули я не видел и не слышал, чтобы он кашлял. Похоже, я только себе хуже сделал. «Отлично! Ничего не вижу! Я ничего не вижу, Декс! А где гуль?» «Карточные фокусы! Это смешно!» «Только вы задохнетесь в этом газе, а не я!» — дразнил нас гуль. Он издевался надо мной. Дела становились все хуже и хуже. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня в этой плотной дымке. Это была когтистая лапа гуля. Он сжал меня, словно пустую банку из-под колы. — Ай, больно! — Теперь ты попался! — воскликнул Гуль. Мне казалось, будто меня душит огромный удав. — Ноп, кинь в него другую карту! Я и правда не был уверен, что бросать в Гуля еще одну карту — хорошая затея. Но и запасного плана не было, так что еще одна карта — это и есть наш запасной план. Когда гуль сжал меня еще сильнее, я швырнул в него карту. Целиться было не так уж и сложно. Даже сквозь клубящийся дым я видел его лицо прямо перед своим. Карта ударила его по лицу, точь-в-точь, точь, как его щупальца врезала Дексу. На этот раз не было ни дыма, ни газа. Вместо этого громкий хлопок, будто взорвалась петарда. Гуль не просто разозлился, он закричал от боли и разжал щупальца, когда карта коснулась его лица. а, -а, -а, -а, -а, -а! Больно! Я рухнул на пол, дым и газ уже начали рассеиваться, и теперь я видел, как Гуль спотыкается о руины нашего маленького жилища. Он все еще приходил в себя после того взрыва. Я взглянул на Декса. Тот также валялся на полу, но теперь в лицо его озаряла самодовольная улыбка. «Крутая штука, да? Я назвал эту карту «взрывашкой». Ну, потому что она взрывается». Гуль все еще шатался, хватаясь за лицо. Нужно было действовать, чтобы использовать наше преимущество. Даже Декс это понимал. «Кинь еще карту в этого уродца, нуб! Давай, пока он не пришел в себя!» Моя рука уже вынимала из колоды следующую карту. Я швырнул ее, и она с оглушительным хлопком снова ударила Гуля прямо в лицо. В этот раз взрыв был еще громче, намного громче и мощнее. Взрыв поглотил Гуля и разнес его на кусочки, при этом откинув меня на пол. Я был уверен, что от этого парня и пылинки не осталось». Ну, кроме того, что разлетелось по мне. Фу! Я подполз к Дексу, который все еще лежал на полу. Дым рассеивался. К сожалению, от нашего убежища тоже ничего не осталось. От взрыва начался пожар. Пламя охватывало все вокруг. — Декс, валим отсюда! Этому месту конец! И нам скоро придет конец, если не поспешим! Декс не сдвинулся. Его знатно потрепало, но он все прекрасно понимал. «Ты прав. Помоги подняться, а? Поднять Декса — задачка не из простых. Это как поднять огромный дуб в одиночку». К счастью, у Декса было достаточно сил, чтобы самостоятельно удержаться на ногах. Удивительно, что он не рванул за пачкой чипсов, ведь теперь чипсы были его лучшими друзьями. «Вот так. Молодец. Давай, надо идти». Дымом пахло повсюду. Огонь расползался. «Фух, если мы отсюда выберемся, напоминай мне, что не стоит налегать на фастфуд». «Про это я и пытаюсь говорить тебе все время!» Всегда удивлялся возможностям человеческого тела, когда нужно бороться за жизнь. Дексу словно сделали укол адреналина. Он изо всех сил ринулся к двери. Я побежал за ним. Мы вынырнули из двери, спасаясь что из сил. В тот самый миг наше убежище окончательно рухнуло. Все разом разлетелось, устроив чудовищный фейерверк из искр и пепла. «Похоже, мы снова на улице. Хорошо, что карты прихватили. Это дает нам хоть какое-то преимущество». Я покачал головой, а лицо Декса побледнело. «Что? Что ты имеешь в виду?» Я осторожно произнес. «Карты потерялись где-то там». — Ты серьезно? Скажи, что шутишь! — Ну, не все. Я вытащил одну из кармана. Это был туз-пик. Декс выдохнул с облегчением. — Хотя бы одну сберег. Это лучше, чем ничего. — Попридержи ее на какой-нибудь важный случай. Я гляделся. Город был погружен в огонь и хаос. Люди бежали, куда глаза глядят, а гули, казалось, создавали беспорядки ради забавы. — Тебе это не кажется важным случаем? — Декс нахмурился и пробормотал. — Ну, ты знаешь, что я имею в виду. Давай заляжем на дно, пока этот цирк не закончится.